э так было а теперь уж ни этих серпов ни поисковов из соломы ни этих приводов вращаемых лошадьми не видно на полях вокруг села просто выходят на поля комбайны их пять в нашем колхозе и за несколько дней делают всё то, что называлось непредуманным но где-то в глубине России или в глубине народа рождённым словом страда И ещё было в моём детстве одна забава, прочно лёгшая в душу, золотой крупицей жизненного опыта. Вова, Вов, вставай, завтрак пора нести. М-м, э, хоть ты, глаза-то глаза-то открой. Завтрак нести пора. Я уже узелок приготовила. А где сегодня Косята? Да кто ж знает. То ли на попом лугу, то ли на капустном овраге, а может из пдували начинать решили. Ты грубо у дома иди, там все вроде собираются. Беги, беги, а то уйдут все. Узелок, то узелок, ты не забудь. А что там? Да будто не знаешь, блины как водятся. До войны в нашем селе был обычай около 6 часов утра к оцам в луга носили завтрак. А так как жена Коццов, то есть наша матери, занята в это время с трепнёй, завтрак насили и дети и подростки. Село стоит на высоком большом увале. С одной стороны подъезжаешь к нему по ровному месту, а на три другие стороны открываются из села близкие и далёкие окрестности. По самой низинки петляет река Ворш. А по берегам Ворши и цветут луга. Как только выйдешь из душноватой избы на волю, сразу дрогнет в груди светлая радость, неизъяснимая свежесть разлита по всей земле в это время. Вова, погоди, не беги-то. Ну что, улыбаешься. О чём думаешь? Не знаю. Хорошо. А что хорошо? Что? Всё. Ну что, пристал. Вот когда я буду таким, как ты, я, может, расскажу или сложу песню про это. А сейчас рассказывай сам. Про что? Про меня. Про то, почему утро хороше. Ну как про это рассказать? Может быть, так? В косых лучах утреннего солнца забираются капли росы. Если сказать, что в каждой капле горит по солнцу. Значит, Ничего не сказать о сверкании росного утра. Можно, конечно, с тщательностью выписать, как одни капли мерцают глубокой зеленью, другие чисто кровавого цвета, третьи матово светятся изнутри, четвертые молочно-голубые, пятые белые, как молоко, но просвеченные огненной искркой. можно рассказать, как луговые цветы, просвещенные солнцем, кидают свои цветные тени, свою синеву или желтизну на ближайшие капельки хрустальной влаги, и заставляют их быть то синими, то жёлтыми. Можно рассказать, какой яркий тёмный след остаётся, если пройти по седому росному лугу, и как красиво сыпаны росой в лучах солнца Обыкновенный хвощ и многое-многое другое. Но нельзя передать на словах того состояния души и тела, которое охватывает человека, когда он ранним утром идёт по российскому цветущему лугу. Может быть, даже он не обращает внимания на такие подробности, как синяя или розовая роса. Или на то, как в крохотной росинке чётко виднеется ещё более крохотное отражённое ромашки, выросшей по соседству. Но общее состояние в природе, общее настроение то чаще сообщается человеку, и вот передать его невозможно. Да. Ну так вот, такое это утро. Выходили мы растянувшись длинную вереницу за деревню, где открывалось нам воршинское замысловатое петляние. Косари, где? Вон они за воршей. А вон мой батя. А вон и мой идёт. Вон! У него прокос широченный. Что выдумывать-то? Хи косарят отсюда еле видные лица ты не различишь, а ты прокос. Пошли скорей. А шли! Чем ниже мы спускаемся с холма, тем сильнее пахнет туманом и рекой. А когда ступаем на луг, охватывает запах скошенной, но ещё сырой, ещё неохваченной хотя бы самым первым увиданием травы. Густые тяжёлые волки лежат рядами. Смотри, как кто идёт. Пополнение прибыло. <смех> Ну-ка, что там у вас в узельках? Давайте. <смех> <смех> Эй, сосеед, что отсел так далеко? Да воезда. Вдруг у вас блины белей наших. Ов, кого? Там вас не осталось крутых яиц, а то понимаешь, соль да есть нечем. Осталось что? Всё, касталось. Да не протвою честь. Это мало на завтрак. Верно. Пусть ребята завтракают, а мы пока покурим. А ты идёшь шагов на 200-300, мы рассаживаемся в кружок, и у нас начинается свой завтрак. А у моего бать про кос хорош, широк и чистый. Но мой все одно впереди твоего идет. Ну-ну, но против Кунина Иван Васильевич никто не вытянет.